Глава 31. Мы продвигаемся вперед, а туман становится все гуще. Копья летят быстрее и чаще. Икса чутко улавливает их свист, сразу же ныряет в песок, давая нам с время вскинуть щиты. «Там!» — указывает она на холмы после очередного шквала копий. «Они все там!» «И я!» — подгоняю я Иксу вперед. Мы почти у цели. Прорываемся сквозь туман, И я вижу то, о чем сказала Белкалис. Вдоль холмов тянутся несметные ряды смертовизгов, и между ними стоят катапульты. Белкалис останавливается, потрясённая. «Катапульты?» — ах, это она. «Откуда у них катапульты?» Похоже, что с каждой новой нашей встречей они используют все более продвинутую военную технику. Сперва прощи кохлиары, теперь это... Не останавливаясь на мысли, я поднимаю руки, и все тело сотрясается от мощи, исходящей от меня энергии. Взгляни я на свое отражение сейчас, в Ндоле, я уверена, что увидела бы, что сияю ярче звезды. Дрожит даже песок подо мной. Заметив это, смертовизги что-то ракучат и щёлкают друг другу. По их рядам прокатывается паника. Я резко хлопаю в ладоши, посылая волны силы. «Опустить оружие!» — приказываю я. «На колени!» Смертовизги медленно подчиняются. Каждый со стекленевшим взглядом встает на колени. «Подай сигнал армии», — говорю ей Белкалис. Она кивает и зажигает сигнальный огонь, который для этого захватила. Он взрывается яркими алыми красками, и спустя несколько мгновений ему отвечает далекий барабанный бой. Армия встала на марш. Затем Белкали смотрит на колено преклонённых смертовизгов и хмурится. «А где остальные?» «Я думала, их тысячи, а тут явно всего-то несколько гнезд. «Их больше», — отвечаю я. «Я их чувствую. Еще тысяча сердцебиений грохочет где-то за горами в ожидании нас. Они меня не волнуют пока что. Лишь те, кто ранил Бриту, кто, вполне возможно, стал причиной ее смерти. Ганю прочь страшную мысль». Приближаясь к ним, отмечая, как их шкуры источают страх мерцающим серым цветом, который вижу только я, погрузившись в боевое состояние. Взглядом быстро нахожу смертовизга в середине того, что весь выглох вожака. Иду к нему, и песок подрагивает под ногами уже сильнее. Армия приближается, и очень вовремя. Я излучаю столько энергии, что уже подкашиваются колени. Совсем скоро я рухну без сил. Но прежде чем это случится, я возьму свое. Ради Бриты. ДК! зовет Белкалис, повернувшись в сторону грохота. Надень шлем! Армия вот-вот подойдет! Им нельзя видеть твое лицо! ⁇ Делаю, как Белкалис говорит, и приказываю предводителю смертовизгов. Подними голову. Слова прокатываются рокотом по его телу, сжимают его сердце. Он мгновенно подчиняется.